Здравствуйте. Наша сегодняшняя лекция – это «Византийская цивилизация». И сегодня я больше становлюсь на проблемах истории византийской культуры. Потому что византийская культура оказала наибольшее влияние на средневековое общество всей Европы, да и Востока, И, конечно же, оказало большое влияние на формирование древнерусской культуры. И хотел бы здесь прежде всего сказать, что истоками византийской культуры было три разных традиции. Первая традиция – эллинистическая, потому что Византийская империя была преимущественно монархией, унаследовавшей греческую античную традицию, традицию великой греческой классики. Эта эллинистическая традиция, закреплённая при Александре Македонском и его прямых преемниках Диадохах, затем стала одним из компонентов культуры Римской империи и Византии. Вторая традиция – это традиция римская, потому что с Древним Римом Византия получила свою государственность, Византия получила свое право, и особенности менталитета многие тоже были связаны с Римом. И третья традиция – восточно-христианская. Восточно-христианская, связанная с Библией, с Евангелием, с зарождением христианства в Палестине. Эта традиция – конечно, тоже была очень важна для формирования византийской культуры. И я бы сказал, что она формировала в значительной степени ее характерные особенности, ее глубинные составляющие. И вот если мы сейчас подумаем об этом, то мы сразу же должны сказать, а носила ли эта культура вообще характер национальный или наднациональный? Я уж на прошлой лекции обращал внимание на то, что в византийской государственности понятие этноса играло второстепенное значение. И точно так же и здесь. Эта культура, она была наднациональной. Пример – литургия. Литургия, которая была важнейшим элементом богослужения. На Западе литургия осуществлялась исключительно на латинском языке до недавнего времени. В Византии допускалась христианизация разных народов, литургия на языке этих народов. Например, у славян на древнеславянском языке, у коптов на коптском языке, и у ну, других, на соответствующих грузин, на грузинском языке. Это была открытая система. Но язык, которым говорили византийцы и на котором они строили свое повседневное общение, и язык литературный византийцев резко расходились. Официальным языком, между прочим, византийцев до VI века был не греческий, а латинский язык, потому что это была часть, осознаваемая Римской империей. И вся история Византии IV-VI веков – это история, по сути, позднеантичная. И языком официальным законодательства, в том числе, был язык латинский, к которому добавлялись отдельные куски греческие, потому что основная часть населения, основная часть была греческая. И вот постепенно, начиная с 7 века, греческий язык является официальным языком этого государства, и это закреплено было в законодательных сводах. Но какой греческий язык? Это не тот язык, на котором говорили на улице то, о чем говорили на улице, было просторечием, происходившим от Койне, на котором написано Евангелие, кстати сказать. Евангелие написано простым греческим языком. Но этот язык еще был упрощен в значительной степени и приспособлен к повседневности. А вот литературный язык строился на основе отеческого диалекта, греческого языка. И, это, и этот язык был в значительной степени искусственным, он был изучаемым в школе, начиная с младшей школы, с элементарной школы до университетов. И этот язык, он фактически обозначал принадлежность к византийской культуре, к византийской элите тем более. И вот если мы возьмем текст византийский, литературный, 15-го столетия, и попытаемся его прочитать, то это будет такой же язык, на котором писали в V веке до нашей эры. 20 веков разницы. И, по, по сути дела, один и тот же язык. А вот теперь давайте зададим вопрос, для чего это было нужно? Во-первых, это было нужно, потому что Византия была страной традиционалистской. И традиция, конечно же, она была для Византии чрезвычайно важной и формообразующей. А во-вторых, это было нужно потому чтобы отделить элиту от неэлиты. Вот это было нужно для того, для чего был нужен французский язык, как я уже говорил, скажем, в русской аристократической среде. Это было знаковой системой. Когда человек владел этой знаковой системой, он находился на определенном уровне социальной иерархии. Это было важно поэтому. Язык этот культивировался, изучался, и он был очень важен. Во-вторых, я хотел бы немножечко поговорить о консерватизме византийцев. Византийская империя, несомненно, была консервативным государством. И консервативность проявлялась во всем. В обрядности, которая не менялась. В литургии, которая не менялась. В богословии, которая апеллировала к отцам церкви и к первоучителям. И, конечно же, к священному писанию. И... Очень важно, что этот консерватизм, он был заложен в самой идеологии государства, в самой системе власти. И всякое новаторство считалось осуждаемым. И вот даже иногда отношение к молодости было иным в Византии, чем, например, в современном нашем обществе. Молодость не считалась в Византии, каким-то преимуществом, особенно похвальным. И когда хотели кого-то побронить за какие-то неправильные деяния, в том числе и императора, который уже не обязательно занимал престол, а был предшественником царствующего императора, то говорили, вот он по-мальчишески это поступил и, и это сделал, это считалось не похвалой, а осуждением. У власти должны были стоять умудренные жизненным опытом Люди. Будь то патриарх или император, эта умудренность жизненная считалась важным для осуществления власти. Второе – это порядок, который в Византии отождествлялся и определялся словом «таксис». Таксис – это миропорядок, установленный, идеальный, как творение Бога. И этот таксис, он должен в государстве быть. Этот порядок должен существовать. Он освящен традицией. И представление о таксисе, о его нарушении, было одним из топосов византийской литературы. Третье, о чем я хотел бы сказать, это византийская религиозность. Конечно, эта страна была глубоко религиозной, И молитва была не только прошением, но и признанием справедливости божественного порядка. В саму идею молитвы вкладывался очень глубокий смысл сопричастности мира существующего и мира горнего. И, конечно же, многое в Византии именно в молитвенной форме существовало. Византийская риторика Она играла гораздо большую роль, чем в современности и чем в Средневековье вообще до эпохи Возрождения. Риторике придавалось огромное значение, и более того, даже письма писались в формах риторики. Потому что византийское письмо литературное... Это было совсем не то, что письмо современное. В современном письме, бы, каким бы оно ни было, даже признание в любви, мы сообщаем информацию. А византийское письмо было меньше рассчитано на сообщение информации, а больше для проявления своей образованности и риторской подготовки. Поэтому в риторике и на многих страницах, в риторическом произведении, может быть, описано отношение, чувство, описание, Формы риторики были созданы специальные. Это тоже была традиция. И информационная часть скрыта под формой э, именно красивого, правильного, грамотного изложения материала, которым человек доказывает свою сопричастность древней традиции. Это было очень важным. И затем, конечно же, мы должны задать вопрос, а чем это достигалось? Это достигалось византийской системой образования. И византийская система образования была достаточно сложной и неоднозначной. И не везде это образование можно было получить. Конечно, Константинополь играл особую роль здесь, в этой системе образования. Но начиналось всё с элементарной школы. Там были вступительные науки. Византийский юноша получал образование с шести или 9 лет, вот этот вот был промежуток, от 6 до 9 лет, он мог войти в элементарную школу, это была школа частного учителя, там в основном изучали чтение, счет, таблички были, на которых каждый школьник мог записывать восковые таблички, вот те самые церы которые, наверное, вам известны, по Новгороду недавно цера такая была найдена. Вот на этих церах восковых писали какие-то упражнения, потом стирали, и можно было писать следующее упражнение. Это были такие рабочие тетради. И вот там изучали именно письмо, счёт, какие-то элементарные навыки образования получали. На основе псалмов они были Именно заучиваемые псалмы первым, к чему прикасался византийц молодой. И второе – это Гомер. Древняя античная традиция. Заучивали наизусть гомеровские какие-то стихи «Илиады» или, или «Одиссеи». Их воспроизводили, их записывали. Это была тоже сопричастность. А язык гомера ещё больше отделён от современности византийской, чем язык V века, как вы понимаете. Это надо было изучать тоже. И уже в начальной школе это постигали. И хотел бы сказать, что здесь интересным моментом является отношение к античности вообще. Ведь античность была языческой, а Византия была государством христианства. И как подходили к античности в Византии? На Западе очень часто античность отвергалась вообще. Это было не наше, как говорили тогда, это было чужое. Это было то, что, от чего на словах отказывались. На деле отказаться было нельзя, потому что ну, тот же э, Блаженный Августин был воспитан в античной традиции, он осуждал э, язычество античное, но он уже впитал в себя все это. Но все-таки на Западе потом пошли по пути разрыва с традицией. Этот, этот разрыв он в большей или меньшей степени э, ощущался вплоть до возрождения. Возрождение возродило эту античность. В Византии ничего не надо было возрождать, потому что отцы церкви и Василий Великий уже с самого начала сказали, что античность и христианство примиримы. И античные образы могут быть важны для воспитания юношества. Василий Великий. И Образы античные, они нравственны, если нравственно трактуются. Они как бы преамбула будущего христианства. И это оправдание античности, оно приводило к тому, что античная топика сохраняется у византийских авторов. Если мы будем читать византийские произведения, то цитаты Гомера повсеместны. повсеместны везде, в любой исторической хронике и в любом историческом произведении ну, развернутом, я имею в виду именно историю как таковую, там мы найдем цитаты из Гамера. И вот все это начиналось в, школе, в элементарной школе. Элементарная школа, конечно же, не давала широкого образования, но для большинства греков это было и концом образования. Потому что для того, чтобы быть ремесленником, Или для того, чтобы какие-то низшие ступени занять в иерархии, этого было достаточно, и люди этим ограничивались. Кстати говоря, это образование было платным, хотя плата была невелика. И здесь могли быть и церковные школы, и частный учитель. А вот вторая ступень – это школа грамматика, ритера и философа. Это тоже частная школа. И в основе лежало как раз изучение глубинной отического языка. Здесь добавлялось математика, учение о мистических числах. Интересно, что никакого образования иностранных языков в византийской школе не было. И даже вообще к иностранному языку, за исключением латыни, относились как к чему-то подозрительному. И в данном случае латинин говорящих на своих диалектах, чаще всего рассматривали как варваров. Эти языки не изучались. Поэтому в Византии было мало переводчиков, их трудно было найти. Но вот во всяком случае было так. И, кроме того, надо сказать, что в византийской средней школе в основном как раз преподавали люди, специализировавшиеся либо на риторике, либо на философии, либо на грамматике. Это были частные учителя. И вот эти частные учителя собирали вокруг себя круг людей, круг школьников, которые проходили это изучение, обучение. И это обучение было достаточно качественным, достаточно хорошо построено. на основе бесед, на основе лекции, на основе э, того непосредственного общения, которое было общение учителя и ученика. Это был тесный контакт э, учителя и ученика, и часто путем беседы передавались знания. И затем высшая школа. Высшая школа была вещью непостоянной Византии. Она то возникала, то прекращала свое существование. И далеко не всегда можно было найти те места, где можно было изучать вершины наук. Чаще всего это можно было найти в Константинополе. Там в 425 году император Феодосий II основал высшую школу, которая называлась «Аудитория». Там было 30 профессоров, 31 точнее. И там все они были на государственной службе. Они читали лекции, они вели обучение, они читали серьёзные философские трактаты, они изучали Аристотеля и Платона, они изучали византийскую математику, медицину и многое другое. И право, конечно же. Эта высшая школа возглавлялась и Был и пат философов, были другие паты. Они э, вели эту систему образования. И вот очень интересная вещь, что если школа элементарная и школа средняя была платной, то школа государственная была бесплатной. И она была открытой. Любой человек мог в ней заниматься, записаться и прийти к этому. Императоры это поддерживали. Но, по сути дела, это была открытая система, Но получить это образование мог только тот, кто получал среднее образование перед этим. Были, были определенные экзамены для того, чтобы в эту школу поступить. Поэтому нужно было получить предыдущую ступень, чтобы войти в эту школу. Но она была бесплатной, она готовила византийскую элиту. И византийский император Константин Мономах в 1045 году основал нечто подобное университету с двумя кафедрами – кафедрой права и кафедрой философии. Это было энциклопедическое образование, там объяснялись тексты. Именно текстология была силой византийского образования. Конечно, ее нельзя назвать университетом, потому что университет средневековый – И университеты более позднего времени, они основаны на глубокой междисциплинарности, они основаны на несколько других принципах. Византийская высшая школа была основана на других принципах, чем средневековые университеты. Но, тем не менее, она давала хорошее образование, хотя образование очень элитное. И была патриаршая академия с конца XI века, между прочим, по государственной инициативе, Такая академия возникла, и во главе ее стоял магистр элитеров, и он готовил э, этот университет, так называемый в кавычках, готовил тоже людей весьма просвещенных, знающих и часто формирующих византийскую элиту. Поэтому византийское образование было образованием высоким, образованием филологичным, о своей природе, и образованием, в котором гуманитарные науки превалировали. Но, между прочим, не было их дифференциации. Например, там не преподавалась история вообще. История постигалась от чтения текстов. Люди сами читали тексты и исходя из этих текстов, черпали свои знания. Это были хроники, это были более пространные произведения, истории так называемые. Это человек должен был достигнуть сам, постигнуть сам должен был. Поэтому здесь, конечно, современные дробления наук и то, и то деление наук, которое было в Византии, совершенно не совпадало. Даже математика, она была заключена в несколько другие сферы, сферы в том числе и богословских наук. И здесь надо сказать, что связь богословия и гуманитарных наук, она была очень тесной. Богословие проникало во все сферы гуманитарного образования, и вершиной образования как раз считалась теология. Хотел бы еще отметить такую вещь, что читали византийцы. Вот это простой вопрос, который можно задать. Вот если бы мы сейчас вошли в дом византийца, ремесленника, например, или простого человека, грамотного, потому что уровень грамотности в Византии был высок, это можно проверить подписью византийских крестьян нас сохранившихся актах дарений, например или каких-то иных актах. Там многие крестьяне могли подписать своё имя и э, патроним, если э, им обладали. Вот, э, у рядового такого человека, грамотного, но э, получившего начального образования, первой книгой чтения была псал псалтырь. В Византии, в отличие от Западной Европы, разрешалось всем читать Священное Писание. На Западе это должны были делать священники, толковать это. А Византия это разрешалось всем. Ну и кроме псалтири, кроме деяний апостольских, часто бывших также для чтения Евангелия, там находились жития святых. «Жития святых» восполняли тот недостаток художественной литературы, который византийцы в постоянном своем употреблении часто не имели. И вот читали «Жития святых», потому что был нравственный пример, а кроме того, очень интересные рассказы. Я о некоторых эпизодах потом вам скажу. Но это было очень интересное и занимательное чтение, и нравоучительное в том числе. А, конечно же, люди высокообразованные, они читали все – И для этого были византийские библиотеки. Они были не очень большими по своему размеру, эти библиотеки, потому что книга очень дорого стоила. Переписать книгу могли только люди высокообразованные, и сам материал много стоил. Первая книга, которая создавалась, это была книга папирусная, свиток. Потом пергамент заменил папирус достаточно рано. Пергамент стоил очень дорого. И пергаменные книги, которые уже оформлялись как кодекс, как кодики, кодексы, они, конечно же, специально по заказу делались, и сам материал стоил много. И написание тоже стоило много. И пергамены были разные. Например, в императорском скриптории писали на золотом фоне, пурпурными чернилами. Это были очень красивые Кодексы. Более простые кодексы. Они просто писались на пергаменте на лицевой и его стороне. Постепенно пергамент заменяет бумага. Окончательно это, окончательно это происходит с 13 века. И это существенно удешевило само производство книг, сделало их более доступными широкому кругу. И эти книги сначала писались на Бумаги восточного происхождения, западного происхождения. Потом и сами византийцы начали производить эту бумагу. И византийские миниатюры, византийские кодексы, они очень красивые, очень интересные. Если мы, например, посмотрим на эти произведения искусства, то мы увидим, что византийская книга, византийская иллюстрированная или, как их называют, эллиминированные рукописи, они позволяют проникнуть и византийское мировоззрение, понять, что было важным, что было эстетически ценным. И многие византийские рукописи являются подлими шедеврами, такими же, как византийская икона, византийская мозаика или византийские храмы. Византийская культура обладала многими особенностями, но её нельзя понять, исходя из современной системы подхода к тексту и современных эстетических категорий. Потому что если мы будем читать византийское произведение, особенно богословское, философское, да и историческое тоже, мы будем видеть, что там огромнейшее количество разных рассуждений, которые уводят мысль от главной темы и очень часто обсуждают какую-то деталь очень подробно, используя риторические приемы, используя различные топосы и клише. И это нас, когда мы читаем эти тексты, даже если мы хорошо знаем греческий язык, Начинает несколько обременять, и мы думаем, Боже мой, как же это многословно. А многословие считалось не дефектом, а наоборот очень положительным качеством. Когда человек изъясняет свою мысль, он должен ее изъяснить во всех последованиях, во всех опоследованиях, во всех разных э, красотах этого слова, и эту красоту Объяснить. И когда мы византийские тексты читаем, мы должны прежде всего обратиться к античной классике. Потому что понять византийцев, не зная этой античной классики, не зная тех контаминаций, тех ссылок, которые там делаются, просто нельзя. И византийц, когда он пишет какую-то вещь, для него очень много вот этих э, контаминаций э, как раз существует. Для византийца очень важно Его память, очень важна его память, его память, обращенная в прошлое. И он начинает аллюзии какие-то создавать, создавать какие-то мыслительные ряды. Они для нас неявны, и мы часто их не понимаем. Не понимаем, потому что не знаем всю среду этой культуры. Поэтому проникнуть в византийскую литературу очень трудно. И это по силам только очень образованному человеку. И это образование, конечно, должно начинаться с изучения античной литературы. Византия вообще была страной противоречий. Противоречия эти проходили через всю систему ценностей и через всю повседневную жизнь. Для того, чтобы это объяснить, я скажу, пожалуй, о самом простом: о сочетании высокой набожности византийцев и делового практицизма. Потому что, например, человек, который блестяще владел, И один из самых лучших писателей Византии, самых образованных людей Михаил Псел, живший в XI веке, был придворным и советником доброй дюжины византийских императоров. Он приспосаблился к каждому из них. И когда он написал свою хронографию, кроме первого и последнего, он о всех писал плохо. Он был советником у каждого из этих императоров, давал им советы. Чаще всего они и слушались его. И вместе с тем все они осуждались. Восхвалялся только тот, о котором давно уже забыли, Василий II, или же тот император, при котором жил Михаил VII. Его нельзя было осуждать, он царствующий император. А другие, так или иначе, получали оценки негативные, не только потому что, или частично негативные, как Константин, например, Мономах, э, Потому что сам сервиризм, само приспособленчество Михаила Псела, она диктовала такой модус поведения, когда хорошо только то, что делается при ныне царствующем государе, а то, что при его предшественниках в большей или меньшей степени несовершенно. Но он был блестящим писателем. Он владел замечательно своим языком, он мог прекрасно самые тонкие черты какие-то отразить вот, государя или какого-то лица, которого он написывает. Но это был сервелизм. И вот интересно сочетание самих фигур византийской литературы. Давайте обратимся к той же самой агиографии к тем же самым житиям святых. Я вспоминаю Семеона Столпника. Столпником Византии назывался подвижник э, святой, который поднимался по, э, по определенной лестнице на помост, стоявший в уединенном месте на столбе и на подиуме который сверху крепился. Вот он поднимался по лестнице на этот подиум, на площадку. Затем лестница убиралась. И он всю жизнь проводил под открытым небом. Ну, греческая природа и природа Малайзии – это позволяет в большей степени. И вот он всегда был там, в одном хитоне, под дождем иногда снегом. Он там был, он там молился, он там жил в уединении. И он был притягательной силой для многих других людей, к нему приходящих. К нему приходили за советом, к нему приходили за тем, чтобы испросить благословение. Как он кормился? Он опускал вниз корзину, в эту корзину ему клали еду, он эту еду мог есть, воду, там, пил и то, что ему там подавали но умывался слезами или дождем, никогда не мог с этого подиума сойти, он жил в этом духовном совершенстве, в прямом общении с небом. И считался святым человеком, потому что он был отрешен от всего, что связывает с земным существованием. И вот однажды к такому святому, к Семену Столпнику, Пришел сарацинский царь и обратился к нему с просьбой. И он взял гребень, и этим гребнем начал счесывать свои струпья. И червь, изъедающая его тело, упал в руки сарацинского царя. Он его схватил и с трепетом понес. А Симеон Столпник сказал, зачем? Оставь его. Нет! это часть твоя, это часть твоей благодати. И он взял этот червь, отнес, святой сказал, по молитве тебе дастся тебе. И когда он руки свои раскрыл, царацинский царь, он увидел, что там драгоценный камень. Вот так ничтожество, отрицательный, совсем не эстетический элемент превращается в драгоценность, благодаря Духовному подвижничеству. И вот эта вот обратная связь, когда осуждаемое и обычно отрицаемое и некрасивое становится вдруг благодаря подвижничеству, благодаря святости, благодаря духовному такому деянию становится драгоценностью. Вот это вот характерно. Вообще византийская культура она была дуалистичной. Столица была противопоставлена провинции, и Константинополь вызывал жгучую зависть у всех провинциалов, которые приходили и видели эту красоту города, и которой не было у них. И вот это проявилось однажды в страшной ситуации. Я вам уже говорил, как был взят Константинополь крестоносцами в 1204 году. Горсткой рыцарей западноевропейских. Константинополь был взят И греческое население там, богатое и бедное, могло из него уйти, из взятого города, горевшего, уже в огне пожаров и разграблений. И вот тогда византийские аристократы, собрав все, что у них было, уходили из города. Их встречали жители провинции. И что они говорили? Они бросали им в лицо самые тяжкие оскорбления – И обирали их, как только можно. Потому что в них, в этих людях, воплощалась вся негативная сторона эксплуатации городом Левиафаном. Того населения, тех провинций, которые зависели от этого города. Из Константинополя приходили налоговые сборщики в провинцию. Константинополь стекались огромные богатства. И этот город вызывал определенные отрицательные чувства как грабитель провинции. Это было особенностью Византии. И вот здесь как раз эти люди, которые шли из Константинополя, не смогли его защитить. Они не смогли уберечь империю. Поэтому их вина была двойной. Поэтому к ним относились с презрением. И вот это вот презрение выливалось на этих людей, И они действительно шли сознанием своей немощи, сознанием своих больших недостатков и упущений. Хотел бы сказать еще об одном, об антропоцентризме в византийской культуре. Большим достижением византийской культуры является то, что человек был поставлен во главе, И в центре, точнее, мироздания. Если раньше человек был гражданином полиса, если раньше был человек какого-то социума, теперь он был человеком мира. Это благодаря его обожению, благодаря акту творения. Но какой был этот человек? Это был человек не герой, как в античности. Помните, кто воспевается в античности? Ну, Геракл. Физически мощный, красивый. И сама идея калокаготии была характерна для Греции. Калокаготия – колос кай агатос. То есть красивый внешний и добр по своей природе. Вот какая была схема об античности. Это всегда вспомнить античную скульптуру. Красавец или красавица – вот кто воспевается в античности. А в Византии кто? Смиренный человек. Совсем не красавец. Совсем не герой. А главное, это смиренный молитвенник. Это человек, на которого может обрушиться всякие несчастья, который их стоически переносит, который добродетелен. То есть добродетель христианская является главным, а не внешняя красота. И на смену вот этой внешней красоты античного героя приходит аскетизм. И аскетизм является в византийской литературе. И византийской жизни особо восхваляемым и, я бы сказал, похвальным явлением. Я хотел бы еще сказать, заканчивая только об одном. Ответить на вопрос, что дала миру Византия. Прежде всего, это распространение огромного культурного влияния на варварский еще мир. Это христианизация, его оформление в виде теологии. Раньше в Византии это произошло, чем на Западе. В Византии христианская теология, как философия, была оформлена Иоанном Дамаскиным, жившим на рубеже 7 VII и 8 веков. В сочинении точное изложение православной веры. Иоанн Дамаскин это сделал в 8 столетии, а на Западе... Это же, этот же синтез был произведен в XIII веке Фомой Аквинским. Это были разные, правда, системы. Второе, о чем я хотел бы сказать, это огромные достижения Византии выработки определенного типа мышления и типа духовного переживания. То, что пройдет через византийскую систему, будет передано с византийскими рукописями, будет передано с византийскими ритрами, русской культуре с переводными произведениями, то, что войдет потом в арсенал Достоевского и сокровищ русской литературы. Но это долгий очень путь. Третье, о чем я хотел бы сказать, это храмовое зодчество. Мозаика, иконопись, эстетика византийская. Четвертое, это идея и представление об империи. Идея империи будет унаследована последующими монархами именно из Византии. С кодификацией римского права. Это еще одно, что дала Византия. Современные основы права, она коренится именно в византийской системе. Затем, сохранение и передача античного наследия. Вот если мы подумаем, как Возрождение получило античное наследие? Оно получило его с византийскими рукописями. С византийскими, сохраненными произведениями античных Писателей, переписанных византийцами. Византийцы переписывали Аристотеля, Платона, Фукидида, кого угодно. Гомера, конечно же. И вот потом, когда Константинополь был взят латининами, латинине мудро перевозили не только сокровища, не только реликвии святых. Но они перевозили на Запад греческие рукописи. И эти греческие рукописи затем были использованы в эпоху Возрождения знаменитыми деятелями Возрождения. Возрождение началось с изучением классической латыни и классического греческого языка. В этом тоже огромная роль Византии, потому что по византийским рукописям это делалось. Если бы этих рукописей бы не было, Возрождение бы приобрело, приобрело бы совсем иной, может быть, облик. Затем, конечно же, вершины религиозной философской мысли. Это было очень важно. Затем высокая филологическая культура. Именно эта текстологическая культура была в Византии на непревзойденном уровне. Сама письменность наша пришла с византийской традицией. Сама система менталитета очень медленно выковывалась в Византии и передавалась через писанное и неписанное сказанное слово. Это был очень долгий путь. И когда мы говорим о значении и влиянии византийской культуры, мы должны прежде всего сказать, что это влияние было на Древнюю Русь, а не на Русь современную. Здесь между Древней Русью и Русью современную очень много посредников, очень много разных пластов. Но незаметно, не зная даже от чего это происходит, говоря слово «аптека», мы обращаемся к византийскому, греческому образцу. И этих примеров огромное количество. Большое вам спасибо. Амельченко Варвара, вот скажите, пожалуйста, почему такое сильное государство, как Византийская империя, несмотря на то, что оно было настолько культурно развитое, Почему оно не смогло сохранить свою позицию? Отвечу на простой вопрос. На, на этот вопрос очень просто. Для меня ответ такой. Как могло это государство так долго прожить? Потому что оно было постоянно окружено противниками. Ну, смотрите, арабы, до этого авары... До этого мы можем говорить о варварских набегах на территории Византии, готах, славянах и многих других. Постоянно это была огромнейшая угроза с перевесом сил у варваров. И поэтому обороняться, сохраняться было предельно трудно. Кроме того, Византия пережила два крупнейших экономических кризиса. Один экономический кризис, даже три. Один экономический кризис произошел в середине XI века. И там можно говорить о просто поляризации сил. Второй накануне четвертого крестового похода в конце 12-го, в начале 13-го. И третий экономический кризис в XIV веке, который подорвал Византию, по сути дела. Это был крупнейший кризис. Он связан был с... Федерализацией государства с иной структурой собственности, с формированием этого. Об этом можно дол долго очень говорить. И Византийская империя исчерпала свои ресурсы к 14-му столетию, по сути дела. Ценой неимоверных усилий оно просуществовало еще несколько десятилетий. Спасибо.